Спрятавшись под старым дубом, который стоял к заграждению ближе всего, Паша втиснул себя в языка. Разложив лестницу, приготовил специальный резиновый коврик, который намеревался постелить на егазу, чтобы оседлать ее и перекинуть лестницу на другую сторону. «Вперед, сталкер!» – сказал он сам. «Пора нарушать закон!» Подмяв своим весом проволоку, но не зацепившись и не задержавшись ковриком, Паша перебрался на другую сторону и спокойно отдышался, лишь когда залег в кустах. Минут пять он отдыхал, глядя в небо сквозь ветки, потом начал сворачивать квадратный коврик, чтобы размером был чуть меньше простыни. Закончив, Паша быстрым движением опять разобрал лестницу и перекинув ее через спахованную полосу, перебежал на другую сторону, отметив, что тракторист Калюхи не в запое и в своей обязанности выполняет нормально. Показалось странным, что рядом с контрольной полосой не пролегала даже маленькой тропинки по которой могли бы ходить солдаты. Впрочем, никто и не мешал им кататься вместе с трактористом во время вспахивания. Солнце давно взошло, и местность вокруг выглядела более привлекательно. Деревья и кустарники здесь никто не вырубал. И спрятаться в этих заростях было проще простого. Тем более, лестница и языка были очень реалистичны, кем-то покрашены. Оказавшись в этом месте, Паша вдруг переобразился, словно опять попал в район боевых действий. Его тело напряглось, походка походила на поступ кошки, взгляд стал цепким, подмечающим любую мелочь, и Егоров в который раз почувствовал что-то неладное. Он называл это шестым чувством. Оно и заставило Пашу отклониться от курса метров на триста, когда он пробрался через второй забор, то снова залег в разросшихся кустах, но уже не с сырью отдыха, а в ожидании, пока сам точно не знает чего. Почти как у той полузаброшенной деревни, где его отряд устроил засаду боевикам. Паша вспомнил, что тогда лежал почти в таких же кустах, серо-зеленых и колючих. Через трофейный бинокль, имеющий антибликовое покрытие, наблюдал за блокпостом, охрана которого находилась под подозрением в связи с боевиками. В тот день на объекте находилось как раз интересующее руководство смены. Обычно железнодорожный вагончик, обтянутый маскировочной сетью, И ржавый шлагбаум в метрах пяти от него. Через блокпост должны были пройти две машины, в которых, по информации полученной от разведчиков, террористы будут перевозить оружие. Лежали три часа, вполне достаточное время, чтобы утратить бдительность и вместе с ней и терпение. Над головой плыли барашки облаков, в носу стоял запах увядшей травы, кое-где на деревьях появились листья желтыми оттенками. Первые вестники осени. Отвлекало и усыпляло. Паша едва не пропустил момент, когда из-за поворота показалась «желтая Нива». Машина подходила по ориентировке, но была одна. Автомобиль остановился у шлагбаума, между милиционерами и водителем завязалась беседа. Нива и вторая машина должны были пройти через КПП без досмотра. Нужные люди давно получили деньги и обеспечили террористам зеленый коридор. Но что-то пошло не так. Задержать требовалось именно людей из «желтого внедорожника» вместе с продажной охраной КПП. Машины сопровождения предписывалось уничтожить, но машины сопровождения не было. А один из милиционеров уже подошел к шлагбауму и стал его поднимать. И командир принял решение о начале операции по захвату. Паша находился в группе прикрытия, поэтому только смотрел, как его сослуживцы ловко крутят руки продажной охране и выдернутым из Нивы бандитов. В момент появления джипа Егоров пропустил, но когда заметил врага, Тони запаниковал а выскочил из укрытия. Он присел на одно колено и открыл огонь по левому скату. Очередь в пол магазина разорвала колесо. Машина развернула Паше правым боком, и она закувыркалась по дороге. Однако Егоров успел увидеть гротескную картину. Выпученные глаза боевика на заднем сиденье, что успел нажать на гашетку своей мухи, скорее всего рефлекторно подчиняясь импульсу, приказавшему ему выстрелить по врагу. Граната полетела в сторону Паши, и бойцов его группы. скомкала огненный шар Ниву и лежащие рядом арестованных террористов и ментов, а также воспламенив и заставив сдетонировать все, что находилось в машине. То, как кувыркающийся джип сам влетел в рвущиеся пламенем остатки Нивы и нанизался на шлагбаум, который взрывной волной отбросил в сторону, а потом вернула в обратное положение, навстречу внедорожнику Егоров уже не видел. В госпитале Паша рассказали, что основную часть осколков Принял на себя бронежилет. Правда, неплохо посекло ноги, а один осколок срезал по куску пальцев на левой руке. Плюс ко всему контузия, которая завершила общую картину. Ранение позволило врачам спокойно комиссовать Пашу. Выписали на пенсию и отправились с глаз долой. Он хотел возмутиться, но кто-то неизвестный вдруг позвонил ему и посоветовал ничего не предпринимать, чтобы не оказаться в роли обвиняемого в проваленной операции, паша понял с первого раза заткнулся и дело закрыли две минуты два пальца и жизнь летит к чертям думал паша замерев в кустах поглядывая по сторонам да слишком дорого обходится опыт повторять своих ошибок не стоит а чужих вообще преступление размышление прервал звук двигателя где-то наверху и по кустам в которых лежал паша пробежала тень паша увидел беспилотник летящий довольно низко всего в паре метров от тополей то есть на уровне примерно восьмого этажа. Аппарат немного погружил в том месте, где Паша должен был находиться, по утвержденному риэлторам плану, а потом убрался в освоясь. Минут через десять в той же точке подъехал Хаммер, принадлежавший миротворцам НАТО. Из него вылезли двое военных и стали что-то обсуждать, показывая руками на посадке. Потом внимательно осмотрели кусты и забор, что находился от них в непосредственной близости отчитались по рации, запрыгнув в машину, укатили. Паша шумом выдохнул воздух, наконец сбрасывая напряжение. Ход стекал по его лицу, спина также взмокла и к ней прилипла тельняшка, из-за чего между лопатками нещадно чесалась. «На батников, сука!» — выругался Паша. «Решил от меня избавиться. Ладно, когда вернусь, будет задушевная беседа и без виски с лимоном». Паша не сомневался, что он... На водку, на его переход в зону спецслужб скинул кто-то из подручных риэлтора. Мужик с рынка и его шурин так бы подставляться не стали и быть агентами не могли. По идее, не могли. А в действительности, хотя чего тут гадать, невиновны. Товар-то представили четки и ведь не сдали сразу. Через какое-то время, убедившись, что в округе все затихло, Паша выбрался из кустов. Перемахнул через дорогу и приблизился к третьей полосе дальнейшее было уже делом техники однако на проход всех трех километров периметра егоров потратил не менее четырех часов и когда все препятствия возведенные военными остались позади егоров немного передохнул и перекусил пирожки которые купил еще в киеве на привокзальной площади были холодными но вкусными паша медленно жевал иногда запивал водой из фляги и старался ни о чем не думать Покончив с едой, Егоров отметил на ПДА координаты, где остались ждать возвращения хозяина лестница, коврик для колючей проволоки и перекрашенный чудо-костюм. Паша отправил данные на свой же ящик на Майл.ру, после чего стер все из памяти компьютера. В сталкерский навитал Паша еще не входил, чтобы не завалиться так близко у границы зоны. На некоторых моделях натовских джипов стояли радары-перехватчики, Эпилингаторы, и и всякие электроники, которые могли определить его ПДА как активную передающую точку. Об этом Паша предостерегал еще усатый продавец, к которому Егоров обратился с вопросом о лестнице. Паша знал, что на этих броневиках имелось кассетные огнеметы, которые могли плюнуть на палмовые гранаты очень далеко и точно. Не хотелось попадать под такой привет от миротворческих сил. Сверив по обычному GPS в свой стонахождение, Он определил, что ближайший населенный пункт находится в двух километрах и уверенно зашалял туда, используя в качестве детектора аномалии обычный спиннинг, про который вычитал в интернете. Таким способом некая девушка-сталкер по прозвищу Бритва безошибочно определяла аномалии. И уже два года многие сталкеры использовали этот способ, ведь даже в случае попадания груза в ловушку все заканчивалось обычным обрывом лески. Первая аномалия на пути Паши оказалась небольшой комариной плеши, которая пожевала у Паши в нее дух. Егоров не стал заострять внимание на представшей перед ним картине. В зоне не следует осматриваться на те вещи, которые не помогают выжить или уже не представляют опасности. Об этом говорили сталкеры и военный опыт самого Паша.